Что-то происходит и с вами, и неважно, какое у нее лицо, вы слышите этот смех и чувствуете, что постигли какую-то чистую и прекрасную истину, но чувствуете, потому что этот смех — откровение. Это великая, не обращенная никому искренность. Это свежий цветок на побеге, отходящим от ствола всебытия и имя женщины,